Глава 1 «Привет, доброе утро. О, как чудесно пахнет кофе, тоже хочу. Катя, я тебе заварила чай». «О нет, да шуль я чай не люблю, извини, но не буду, вот честно». «Кать». Пауза. «Может, стоит ограничить потребление кофе?» Взгляды девушек встретились. Катя едва заметно поджала губы и негромко вздохнула. «Как ты поняла?» «Не знаю, просто». Даша неопределенно пожала плечами. «Не знаю, честно, не могу понять даже, просто подумала, что ты...» Катя подняла руку, останавливая её. «У тебя хорошо развита интуиция». Даша едва сдержалась, чтобы горько не усмехнуться. Была бы хорошо развита, она не оказалась бы в такой ужасающей ситуации. «Насколько Руслан чувствует меня, и то пока не понял». «А ты ему когда скажешь?» Катя отвела глаза и подошла к чайнику. «Скажу, сегодня-завтра». Может, послезавтра. Он же быстро поймёт, что со мной не так. У него звериное чутье Даша стояла, упираясь поясницей в кухонную столешницу и пила обжигающий горячий кофе. Она снова пряталась за чашкой. Господи, когда же всё прекратится? Когда она найдёт своё место в жизни и перестанет зависеть от других людей? На данный момент отковали. Катерина беременна. Это счастье. Это огромная радость для каждой пары. Тем более для такой любящей, как Руслан и Катя. А то, что эти двое безумно, едва ли неодержимо любят друг друга, не вызывало никаких сомнений. Только слепой мог бы не заметить. Или ревнивец. Сердце сделало в груди кульбит. Даша поспешно снова поднесла чашку ко рту. Ковали замечательные, потрясающие люди. Особенно Катя. Отзывчивая и не по годам мудрая. Даша даже слегка завидовала ей. В отличие от её самой, у Катерины всегда всё логично. Она каждому своему поступку может дать объяснение. Руслан Даше тоже нравился. Не как мужчина, упаси Боже, как человек, сильный, волевой. Ладно, тут она немного всё же кривит душой. Руслан ей почти нравился. Она не могла полностью ему довериться, не получалось. За его силой скрывался жёсткий, даже жестокий характер. Один взгляд чего стоил. Даша несколько раз ловила на себе слишком пристальный взгляд хозяина дома. Мурашки появлялись на коже. Она сразу же терялась, хотелось встать и спрятаться куда-то. Слабачка. Какая же она слабачка? Спряталась за чужими людьми, затихла и радуется, что защищена. А то, что этих чужих людей она подставила по полной программе, ничего, да, Даша? Рука Даши дрогнула, и напиток пролился на грудь. «Осторожнее!» Катя поспешила к ней с полотенцем. «Спасибо». Даша улыбнулась, а у самой ком в горле. «Ни сглотнуть, ни выдохнуть. Так дальше продолжаться не может. Прошло две недели с памятной ночи в Женеве, а кажется, что целая вечность». Если вернуться назад и проанализировать действия Даши, они поражали её саму. Она открыла глаза, как только за Гришей закрылась дверь. Сходила в ванну и обтёрла себя влажными салфетками. Ничего не чувствуя в эмоциональном плане, Выжженная, она возвращалась к кровати, когда взгляд зацепился за клатч И молнией в голове вспыхнула сцена, когда Катя Коваль протягивала ей визитку. Чем мотивировалась Даша? На что она рассчитывала? Непонятно. Но она позвонила, ни на что не надеясь, и за ней пришли. Люди с Чёрным и сам Руслан. Было стыдно, было унизительно, но это всё на Дашу обрушится потом. Тогда она хотела одного, сбежать и больше никогда не видеть Григория Зимина. В ту ночь, уезжая из отеля, она не задумывалась о последствиях. Не до этого было. Даша почти не удивилась, когда её сразу же привезли в здание аэропорта, где их уже дожидалась Катя и готовый к вылету самолёт. Ещё одна семья, для которой открывается воздушное пространство. Осознание пришло потом, где-то через пару дней. Даша осмотрел доктор, сказав, что с ней всё нормально. Ни порывов, ни травм. сухо порекомендовал воздержаться от половой жизни хотя бы в дней на десять, и был таков. Даша его информацию тоже восприняла через какую-то искажённую призму. Возвращение к реальности оказалось тяжёлым. Первое, она находилась в доме незнакомых людей и даже не представляла, где они находятся территориально. Второе, помощь помощью, но жить в доме молодой пары не тактично, мало ли что может подумать Катя или Руслан. Руслана Даша опасалась даже немного чуралась. помощь то попросила, хватило наглости, а выразить благодарность оказалось куда сложней особенно вспоминая, как искажалось лицо Григория, когда он ей высказывал за Коваля. Сомнения брали и Дарью. Вот честно, если откинуть прочь человеческую солидарность, зачем взрослому мужчине помогать молодой девушке, навлекая на себя проблемы и, возможно, серьёзные? Даша опасалась предложения от Коваля и ревности Кати. Но проходило время, и молодая чита не проявляла в отношении неё ничего подобного. Напротив, заботились и помогали. Никто даже словом не обмолвился о том, что ей пора уезжать. Даша это понимала сама. Ситуация ухудшалась с каждым днём. Дом Ковалей находился на берегу океана. Восхитительное место с невероятно захватывающими пейзажами. Особенно ей нравилась веранда. на которой они с Катей проводили много времени, разговаривая ни о чём. Даша сначала не замечала или не хотела замечать то, что со временем нельзя было игнорировать. Вооружённые молчаливые люди по всему периметру дома. И за ним, кстати, тоже. Не просто охранники, а бойцы. Скорее всего, даже военные спецы, если вспомнить, что Руслан бывший генерал. Даша смотрела на мужчин, выполняющих свою работу, и холодок бежал по спине. «Зачем они здесь?» Самое худшее для Даши оказалось другое. Когда она поняла, что за все две недели, что она гостила у Ковалей, Катя ни разу никуда не вышла. Не выехала. Две недели. Это много для молодой девушки. Ни шопинга, ни прогулок с подругами, ни поездок с мужем в рестораны. Никуда. Они словно оказались запертыми в доме. Им запрещено выходить? Чтобы что? Даша начинала сходить с ума. У неё появлялись признаки паранойи. Она старалась не думать о Григории, о том, что между ними произошло, словно от него сбежала. Зимин может отреагировать по-разному, может оскорбиться, решив, что она недостойна его, или нет никакого резона бегать за озорвавшейся девицей. На этот вариант Даша очень рассчитывала. Другой. Другой вызывал у неё самые разнообразные эмоции, но все они кружились вокруг страха. Зимин, поняв, что она от него ушла, разозлится. и его ущемлённое самолюбие потребует найти её, наказать. В чём проявится его наказание, Даша не позволяла себе думать. Блокировала, специально отвлекалась. Она разозлила человека с очень большими возможностями. Она по-прежнему не представляла, с какими именно. Про то, что с ней произошло в Женеве, и про то, почему ей потребовалась помощь, с ней не разговаривали. Один раз Катя попыталась, но Даша покачала головой. Она не хотела обсуждать случившееся. Что произошло, то произошло. И Гриша, вернее Григорий, поступил так, как счёл вправе поступить с ней. Даша поставила чашку на столешницу. «Катя, можно с тобой поговорить?» Она решилась. Хозяйка дома дружелюбно улыбнулась. «Конечно, откровенно. Даш, я с удовольствием выслушаю тебя, и чем смогу, тем помогу. Ты потрясающая и очень хорошая». «Ой, да ладно тебе!» «Это ты просто меня не знаешь». Произнося последнее предложение, Катерина изменилась в лице. В глазах появилась грусть, словно девушка несла некий крест, груз, терзающий её. Но их разговору не суждено было случиться. Помешал шум, доносившийся из хола. Услышав его, Катя побледнела и, не говоря ни единого слова, выбежала с кухни. Даша за ней. Дурное предчувствие не просто накатило на девушку. Оно обрушилось, едва не сбивая с ног. В висках застучало от растущего напряжения. Интуиция обострилась. «Руслан, что? Что произошло?» «Катя, уйди!» «Нет!» «Катя!» Рычащие такие знакомые властные нотки, от которых Даша едва не споткнулась. Благо, ей удалось схватиться рукой за стену. «Нет!» Представшая картина поразила Дашу до глубины души. В дом вошел Руслан с мужчиной. Михаил, кажется. Когда Даша услышала имя поверенного Коваля, мысленно усмехнулась. У Григория тоже Михаил Петрович был, но здешний Михаил другой, с военной выправкой, неулыбчивый и такой же неразговорчивый Вот как раз Михаил и произвёл шум, привлёкший внимание девушек. Даша не совсем смогла восстановить картину, но разбившаяся ваза, стоящая рядом со входной дверью, навевала на определённые мысли. Михаил стоял на осколках, приглушенно матерясь. Сам хозяин дома держал руку на плече. Даша даже на расстоянии заметила, что рука его окрашена кровью. «Ты ранен, да? Миша, что произошло?» «Катя, все вопросы ко мне, не к Михе, и потом, наедине». Руслан словно почувствовал, что они в холле не одни, тем самым звериным чутьём повернул голову в сторону коридора, ведущего на кухню, и нашёл взглядом побледневшую и едва державшуюся на ногах Дашу. которая, не моргая, смотрела, как кровавое пятно увеличивается. На Руслане была серая куртка, и влажное пятно нельзя было не заметить, проигнорировать. Даша ни на мгновение не сомневалась. Это по её вине пострадал Руслан. Из-за неё.